Глава 20 Байсин молчал, только его пальцы крепко сжимали мою ладонь. Он вывел меня из весеннего дома и повел к лошадям. Прежде чем он успел отпустить мою руку, я повернулась к нему и прошептала: "Зачем ты пришел? Нам пора возвращаться." Он не хотел говорить со мной. Он был зол на меня. Ты поэтому отпустил его в Хэши и не сказал мне? Потому что хотел в будущем использовать его против Уба Алина? Не сказал тебе? «Ты ведь знал, что это он заставил наставницу принять яд, ничий дянь. Ты знал, но ничего не сказал мне тогда. Ты ведь не спрашивала. Я высвободила руку. Я ошиблась, но и вы просчитались, глава Бай. Этот человек никогда не будет играть на вашей стороне, потому что он ненавидит вас даже сильнее убийца отца». «За это я должен поблагодарить вас, госпожа Бай, не так ли?» Холодный ровный тон, да более равнодушный. Как же он злил меня. Почему Байсин всегда так умело делал вид... Будто его ничего не заботит. Будто ему все равно. Почему я не могла так? Почему у меня никогда не выходило? И пусть. Я вскочила на лошадь, только бы больше не видеть его глаз. И пусть, пусть. Он ехал за мной до самого учения, но больше не заговорил. Пусть. Он мог злиться на меня сколько захочет. Лучше бы он и вовсе не появлялся. Лучше бы он не вмешивался. Лучше бы он не мог причинять мне боли. Лучше бы я не позволяла ему этого. «Дянь Фэнн, Я ворвалась в павильон Золотой Росы, в надежде, что он окажется там. Но его не было. Мне ничего не оставалось, кроме как вновь стащить его кувшины и пить в одиночестве у водопада. Может быть, то вино и правда было отравлено. Не ядом, так болью. Я не хотела думать, вспоминать, но что-то изнутри разрывало меня. Я злилась на Байсина за то, что тогда, в Хэши, он промолчал. Он знал и все таки позволил Шаяу уйти от меня незаметной тенью, Байсин знал, что Шемо был отправлен на гору Лотоса не главой У, а моим дядюшкой, и убил господина Ду по его приказу. Он знал, но вместо того, чтобы сказать мне, он просто уехал в Шаньлу и вмешался. И ради чего? Я потянулась ко второму кувшину. Мысли кружили, не давая мне покоя. Чего добивался Байсин? Чтобы Шэяо передал дяде, что я не намерена исполнять план? И что, если дядя решит никогда не возвращать мне меч? Что, если Байсин решит никогда не снимать печать с горы? «Нет, глупо. Я знала, глупо. Я просто злилась на него за то, что он не сказал мне. За то, что и он злился на меня. За то, что он оказался там и слышал все мои слова. «Опять воруешь?» Дянь Фэн явился, когда я допила очередной кувшин. «Опять. И как будешь расплачиваться? Когда отправлюсь на тот свет, отыщу там пару хороших кувшинов для тебя». «И что это? Сяо Фэн не решила заявиться туда раньше меня?» Он усмехнулся и уселся рядом. Или Сяо Фэнь разозлила главу и боится, что он отправит ее туда сам. Ты видел байсина? Прошептала я и принялась распечатывать новый кувшин. Хватит! Дянь Фэн попытался отнять его у меня. Купила бы в Шаньлу себе парочку. Зачем таскать мои? Отдай! Для тебя вина у меня больше нет. Но я не поддалась. Кувшин оказался в моих объятиях, а дянь Фэн не стал слишком упорствовать. Ты знаешь, что я была в шаньлу? дядь Фэн рассмеялся. Видишь, я даже не спрашиваю тебя, что ты там делала, а что я могла делать. А что ты не могла, Сяо Фэнь? Думаешь, я затеваю что-то? Я горько усмехнулась. Когда я пью, я не думаю. И ты делай так же. Вот я и делаю. Дянь Фэнь рассмеялся и вдруг протянул. Хочу быть вечно пьяным, отрезвым не хочу. Так повелось издревле. Безмолвны мудрецы, лишь пьяницы стремятся прославиться в веках. Либо поднося вино. А наш страждянь еще и ценитель поэзии? Рассмеялась я. Страж, Страждянь знает лишь эти строки. Достигну в жизни счастья, испей его до дна. Пусть полон будет кубок под молодой Луной, прошептала я. День, Фэн, какое небо? Видишь звезды? Сяо Фэн, иди спать, какие звезды. Вот те, над нами, видишь? Госпожа Бай, твой муж задерет с меня три шкуры, если увидит нас. Когда ты начал так дорожить своей шкурой? С сегодняшнего дня. Тогда иди отсюда и не мешай мне. Сяофэнь, сяофэнь. Все он врал и никуда не собирался уходить. Фэн Гэ, «Ты ведь не бывал в драконьих горах?» «Проклятая земля». «Самое место для меня, да?» «Я знала, он не разберет моего шепота. «Проклятая и гиблая. По тебе видно». Я рассмеялась и чуть не подавилась вином. Мне, правда, хотелось напиться. Так, чтобы все расплылось, и его голос смешался с шумом воды, а потом стёк холодным забвением по моим ресницам. Но это вино почти не брало меня. Или его голос был слишком назойлив. «День Фэн, а ведь раньше это было моим местом». «В детстве я любила тут прятаться. Только когда вернулась, его уже забрал ты. Ничего я не забирал. Когда я пришел сюда, никто не доставал меня здесь. А потом ты начала заявляться сюда без разрешения. Пришел слишком рано. Или слишком поздно. А все равно. Я была тут раньше». День Фэн рассмеялся. «Не поспоришь. Теперь здесь все принадлежит тебе, госпожа Бай». «Госпожа Бай», — повторила я и глотнула вина. «Хорошо звучит?» «Ужасно». «Верно, ужасно». Мы оба рассмеялись. Потом он даже согласился посмотреть на небо и покорно слушал мои рассказы о звездах. Я смотрю, это времени не теряла в драконьих горах Сяо Фэнь. Там не было звезд. Ни одной? За все те годы я не увидела ни одной. Они были, просто мои глаза, они... Я хотела сказать, заплыли кровью, но вместо этого рассмеялась. Твое вино и правда лучшее. И ты лучший. Ты уже с трудом разговариваешь. Неправда. Но как ты собираешься оправдываться перед головой? Я не собираюсь он рассмеялся он не знал что я говорю всерьез лучше бы он не спрашивал глава бай байсин он тоже злился на меня вино и правда начало укачивать вино и правда спасало оно даже заставило меня скучать по его холодным глазам ты прошептала я вино день Фэйна совсем затуманило взгляд только я подумала о байсине его лицо уже наклонилось над моим ты пришел я даже не заметила как он поднял меня с земли Я только чувствовала, что мое дыхание было горячим, а его лицо холодным. Его лицо. Почему он был так красив? Почему я так хотела смотреть на него? Он злился, но пришел сюда. Я ввела руками его шею и тихо рассмеялась. «Не снимаешь шкуру с День Фэна». Если страждя не говорил что-то своему главе, я не слушала. Я только коснулась его лица и почувствовала, как ночью носит меня прочь от водопада. «Не ночь. Он». «Байсин!» — я потянулась к нему, но он даже не взглянул на меня. «Байсин!» — он молчал. «И пусть!» — я коснулась губами его шеи и сильнее прижалась к нему. «Пусть!» — даже если он молчал. Он все еще не размыкал рук. Он все еще был рядом.